Глава 8. Голосовая привлекательность. Её называли железной леди из-за сильного и бескомпромиссного стиля руководства. Она была первой женщиной-премьер-министром Великобритании, занимавшей этот пост дольше всех в 20 веке. И всё это время Маргарет Тэтчер переживала из-за своего голоса. Чисто физически её проблема заключалась в том, что она говорила верхней частью груди. «Голос у нее был назидательный, чуть властный, слегка запугивающий», вспоминал Тим Белл, один из главных советников Тэтчер. Прежде чем баллотироваться на пост премьер-министра, она по совету своих помощников взяла несколько уроков у знаменитого актера Лоуренса Оливье, поработала над голосом. Оливье научил ее, как естественным образом с помощью дыхания, сделать его ниже. Это помогло, но проблему не решила». Тедчер постоянно прерывали и игнорировали в палате общин. Особенно тяжело ей приходилось, когда устраивали время вопросов. Это давняя традиция, час, когда депутаты британского парламента имеют возможность задать интересующие их вопросы министрам правительства. Иногда атмосфера накалялась. Именно такие сессии доставляли Тедчер больше всего хлопот. Когда она повышала голос, он становился визгливым и напряжённым. Это все общие проблемы. Желая быть услышанными, мы начинаем говорить громче. Но тут нужно умение дышать правильно. Именно поэтому у многих голос становится скорее скрипучим или визгливым, ведь мы берём слишком высокий тон, либо срывается, звучит ни громко и ни мощно. По словам социолога доктора Н. Камф, женщины сталкиваются ещё с одной проблемой. сильным предубеждением против потенциальной пронзительности эмоциональности и отсутствием авторитета. Что можно сделать? Драматург Рональд Миллер научил Тедд Чердел делать голос ниже и говорить медленнее, чтобы её было слышно, несмотря на всеобщий шум. Это положило начало череде величайших голосовых трансформаций в политической истории. В 1975 году Тэтчер была избрана премьер-министром. Она продолжила работать над своей голосовой харизмой. В частности, во время радиовыступлений перед нацией она использовала уникальную технику. Если повестка требовала такта и чуткости, она выпивала чашку чая с мёдом, чтобы расслабить связки. Если же ей нужно было добавить живости, то пила ледяную воду. Забавный совет. Это и правда работает. Попробуйте сами. Благодаря этому Тэтчер стала поистине исключительным оратором. Она приложила немало усилий, чтобы в её голосе слышались и компетентность, и теплота. Помните, что лучшие ораторы используют шкалу харизмы с умом. Они всегда остаются в зоне харизмы, но умело перемещаются между компетентностью и теплотой в зависимости от своих целей. В главе 7 мы научились использовать сигналы голосовой компетентности: более низкий тон, нужную громкость, вопросительную интонацию, а также добавлять больше дыхательных пауз и следить за тем, чтобы голос не срывался. А как насчёт теплоты? Как добавить индивидуальности своему голосу, как сделать его приятнее? Обсудим тёплые голосовые сигналы. Начнём с приветствия. Сигнал вокальной теплоты номер 1. Сделайте приветствие незабываемым с помощью голоса. Исследователи обнаружили, что собеседник определяет, насколько мы уверены в себе, за первые 200 миллисекунд разговора. Получается, мы создаём впечатление первым произнесённым словом. Чаще всего это "Здравствуйте", "Привет" или "Привет". Проблема вот в чём: Готовясь к собеседованию, презентации или к встрече, мы думаем о своих заслугах, достижениях и сертификатах, но редко отрабатываем вступительное слово. Не стоит пренебрегать этой возможностью. Несколько лет назад я хотела узнать, как эмоции меняют наш голос и в частности влияют на приветствие. Мы провели эксперимент из двух частей. Сначала участники записали 6 различных вариантов своего обычного приветствия. Попробуйте каждый из них самостоятельно. Первое. Обычное приветствие. Поздоровайтесь так, как вы всегда отвечаете на звонки. Это будет нашим контрольным приветствием. Второе. Счастливое приветствие. Поздоровайтесь, думая о том, что делает вас счастливым и надев искреннюю улыбку. Третье. Грустное приветствие. Поздоровайтесь, думая о том, что вызывает у вас грусть, и надев печальное выражение лица. Четвёртое. Сердитое приветствие. Поздоровайтесь, думая о том, что вас злит, и надев сердитое выражение лица. Пятое. Приветствие с позиции силы. Поздоровайтесь, стоя в открытой, уверенной позе, руки на бёдрах, как у Супермена. Шестое. Обычное приветствие. Поздоровайтесь, повторив своё контрольное приветствие после того, как вы разогрелись. Очевидно, что все они прозвучали по-разному, хотя произносил их один и тот же человек. Нам хотелось узнать, можно ли понять, насколько нам нравится человек, ориентируясь исключительно на его приветствие. Мы попросили тысячи участников оценить каждую запись и сказать, кто им наиболее симпатичен. И оказалось, что это работает. Когда мы проанализировали полученные результаты, наметилась чёткая закономерность. Интересно, угадаете, какие приветствия получили самый высокий рейтинг, а самый низкий? Наименее приятными получились грустные приветствия. Гнев был на втором месте. Что это значит? Не отвечайте на звонки, когда у вас плохое настроение. Ваша раздражительность повлияет на звук голоса. У меня на телефоне в качестве заставки помещено фото дочери, поэтому если мне нужно ответить на звонок, а чувствую я себя неважно, я смотрю на неё, и в моём голосе появляется чуть больше теплоты. Контрольные приветствия и счастливые приветствия были оценены одинаково. И это очень хорошо, ведь это значит, что не нужно выдавливать из себя улыбку, особенно фальшивую, отвечая на звонок. Нейтральный или позитивный работают оба варианта. Забавный совет. Вам нравится звук вашего голоса? Вы съёживаетесь, когда слышите звук собственного голоса? Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: "Неужели вот так меня и слышат?" Есть научное обоснование, почему наш голос звучит не так, как по нашему мнению должен. Обычно мы слышим свой голос, разговаривая с кем-то, а поскольку он передаётся через кость, то звучит ниже у нас в голове и выше в записи. Он способен передавать наш уровень беспокойства или раздражения, а также иные личностные черты, которые мы хотели бы скрыть. Один момент в этом эксперименте вызвал у меня удивление. Приветствие, произнесённое во властной позе, не вызвало особой симпатии. Его оценки были лишь немногом выше, чем гнев, заняв третье место после улыбки и нейтральной позиции. Как вы думаете, почему? Нам в целом приятна уверенность человека в себе, но стремление к власти иногда выглядит агрессивно. Гордыня мощная, а порой и устрашающая сила. И ещё одна хорошая новость. Разговаривая по телефону, вам не нужно стоять так же, как Супермен или Роки. Пока вам хватает дыхания, всё в порядке. Кстати, о дыхании. Есть ещё одна ошибка, которую многие совершают, когда здороваются задерживают дыхание. Как вы обычно реагируете, когда у вас звонит телефон? Лично я делаю быстрый вдох и удерживаю его, пока не возьму в руки трубку. Иногда это длится несколько секунд, потому что мне нужно найти свой телефон. А когда я отвечаю, мой голос звучит тихо, сдавленно, я еле дышу. Записав свои звонки и прослушав их, я заметила, что моё алло самое дёрганое слово во всём разговоре. Работая со специалистами по продажам, я вижу, что происходит то же, когда они звонят кому-то или ждут, пока им ответят. Особенно часто это происходит, когда мы нервничаем. Не задерживайте дыхание, когда здороваетесь. Потренируйтесь говорить "привет" на выдохе. Так вы убьёте двух зайцев: расслабите тело и будете дышать свободнее, а значит, и звучать и чувствовать себя увереннее. И не забывайте делать это не только при личной встрече, но и во время видеозвонков, когда говорите по телефону. Уверенное приветствие работает в любой ситуации. Принцип Никогда не отвечайте на звонки в плохом настроении или затаив дыхание. Как правильно здороваться? Сделайте один-два глубоких вдоха. Самопроверка: в хорошем ли вы настроении? Если да, то возьмите трубку. Если нет, перезвоните через пару минут. Улыбайтесь, если вы рады человеку. Сохраняйте нейтральное выражение лица, если нет. Произносите свою первую реплику на выдохе. Сигнал вокальной теплоты номер 2. Будьте дружелюбны. Вот мысль, которая тревожит многих во время общения: а точно ли мне здесь место? И ещё одно: мне здесь рады? Ваш голос лучший способ поприветствовать кого-то уверенно и с осознанием того, что вы здесь по праву. Вот что нужно делать. Используйте сигналы разминки. Это фразы, которые сигнализируют другому человеку о вашей радости, показывают, что он вызывает у вас тёплую реакцию. Вот несколько моих любимых. О, так приятно тебя слышать. Я надеялась, что ты позвонишь. Какой приятный сюрприз. Так рада, что ты позвонил. Это очень простые фразы, но я гарантирую, что они преободрят того, кто находится на другом конце связи. Их же можно использовать и когда вы узнали звонящего. Привет, дружище. Так рад, что ты позвонил. Привет, вставить имя. Рад тебя слышать. Ну привет. Было приятно увидеть на экране твоё имя. Привет, вставить имя. Что хорошего в вашем мире? Привет, давненько от тебя не было вестей. Как мы только что узнали, улыбка помогает чувствовать себя счастливее и производить более благоприятное впечатление. Но не так-то просто улыбаться, если речь идёт о профессиональной среде. Как улыбаться искренне во время обыденных, а порой искушных рабочих звонков? Легко. Используйте тёплые слова. Когда мы произносим фразы вроде рад вас слышать, хорошего всем понедельника, друзья или доброе утро, улыбаться искренне становится легче. Попробуйте использовать их в первые же минуты общения, добавьте теплоты своему голосу с самого начала. Вот ещё несколько идей. Всем хорошей пятницы. Так приятно быть здесь. Рад вас всех видеть. Рад пообщаться с вами. Какой прекрасный сегодня день. Что у вас интересного? Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. Посылайте словесные объятия. Поскольку наше общение всё чаще переходит в видеоформат, я переживаю, что мне могут быть уже недоступны некоторые преимущества личного общения. Можно ли добиться эффекта тёплого рукопожатия во время видеоконференции или телефонного разговора? Пытаясь выяснить это, я объединила свои усилия с доктором Полом Заком, и мы провели эксперимент. Будет ли использование вербальных сигналов теплоты иметь те же эффекты, что и их невербальные аналоги? Создают ли такие тёплые слова, как "обнимаю" или "дай пять", ту же связь, что и настоящие объятия? В результате стало ясно, что когда я использовала вербальные сигналы теплоты, у людей возникало ощущение более тесной связи со мной. Вот что я им говорила: "Шлю тебе виртуальное объятие", "Виртуальное дай пять", "Шлю тебе виртуальный поцелуй в качестве приветствия". Измеряя показатели с помощью умных часов, мы обнаружили, Люди и правда чувствовали, что им рады, когда слышали эти вербальные сигналы теплоты. В отличие от стандартных позитивно-нейтральных фраз, с которых обычно начинают разговор, вроде: "Спасибо, что пришли" или "Рад вас видеть". Это простой способ добавить теплоты голосу. Используйте слова, которые указывают на невербальную расположенность к человеку. И если вам хочется обнять собеседника, так и скажите. И если желаете пожать ему руку, дайте ему знать. Я так поступаю всякий раз, когда мне хочется произвести более приятное впечатление, и по телефону, и во время видеозвонка, даже в СМС и электронных письмах. Забавный совет. Сезон гриппа. Не хотите прикасаться? Из-за правил социального дистанцирования в условиях пандемии COVID-19, встречаясь с коллегой или другом, я обычно говорила что-нибудь вроде «обнимаю тебя оттуда, где стою» или «воздушные дай пять». Это всегда вызывало улыбку и придавало моей фразе немного больше тепла. Принцип. Подарите собеседнику немного тепла, чуточку счастья, пошлите голосовое объятие, ему будет приятно. Сигнал вокальной теплоты номер 3. Как заинтересовать голосом? Бывало ли у вас ощущение, что на вас не обращают внимания или что ещё хуже, считают за нудный? О да, я знаю, о чём говорю. Вот вам хорошая новость. Скорее всего, это связано не с тем, что вы говорите, а с тем, как. И это легко исправить. Когда мы слушаем кого-то, то оцениваем два параметра: Уверенность и эмоции. Уверенность сигнал силы. Благодаря этому у вас воспринимают всерьёз. Низкий голос и правильная интонация сигнализируют окружающим: мне нравится то, что я говорю, и вам это тоже должно быть интересно. А благодаря эмоциям они тоже аспект теплоты. Окружающие считают вас интересным человеком. Голосовое разнообразие и живая голосовая индивидуальность говорят вашим слушателям: "Мне есть что вам рассказать, и вы должны меня выслушать". Мы сигнализируем об эмоциях, используя то, что я называю голосовым разнообразием. По мнению учёных, нашему мозгу нужно всего десятая доля секунды, чтобы распознать эмоции, передаваемые с помощью голоса. Так мы передаём свои эмоции, настроение и отношение к собеседнику. Многие профессионалы уверены, эмоции помогают воспринимать то, что человек хочет сказать, но на самом деле они только усиливают действие слов. Эмоции это то, что привлекает внимание людей и вызывает у них желание слушать. Слова, наполненные эмоциями, легче запоминаются. Хотите, чтобы люди вас слушали? Добавьте эмоций. Вокальное разнообразие это специя, которую вы добавляете в свою речь. Когда разговаривая с пациентами, медсёстры прибегали к вокальному разнообразию и их воспринимали как более тёплых и компетентных. Профессионалы склонны скрывать свои эмоции. Они не хотят, чтобы это выглядело так, будто они прикладывают слишком много усилий, перегибают палку. Но на самом деле казаться бесчувственным не значит быть крутым. Скорее всего, люди решат, что вы равнодушный человек. Если в вашем голосе звучит скука, окружающие решат, что вам с ними тоскливо. Если вы гордитесь какой-то идеей, не ведите себя так, словно вам всё равно. Пусть в вашем голосе звучат благодарность и мотивация. И если что-то вас по-настоящему волнует, делитесь своими мыслями активно, эмоционально. Но следует помнить, что голосовое разнообразие может вызывать и ощущение неловкости. Так что лучше сразу дать понять, что хоть вы и увлечены какой-то идеей, но знайте меру в выражении эмоций. Проявление чувств делает нас уязвимыми, но именно это и цепляет. В частности, интроверты немного опасаются голосового разнообразия, поскольку оно привлекает к ним излишнее внимание. Но посмотрим на ситуацию под другим углом. Вы упорно трудились, чтобы накопить знания, навыки и умения. Именно поэтому вы привлекаете внимание не к себе, а к своим идеям. Голосовое разнообразие не просто делает вас более интересным оратором. Благодаря ему окружающие проявляют больше интереса к тому, о чём вы говорите. Этот маленький трюк принесёт пользу и им, и вам. А знаете, что убивает голосовое разнообразие? Написание сценария Это отличный способ посмотреть, насколько идеальны могут быть ваши слова. Но в сценарии очень трудно выразить голосовое разнообразие и эмоции. Специалисты по обработке данных из Quantified Communications проанализировали более 100 тысяч презентаций руководителей, политиков и лекторов. Они обращали внимание на выбор слов, голосовые сигналы, выражение лица и даже жесты. И обнаружили, что увеличение голосового разнообразия только на 10% значительно повышает внимание аудитории. Я часто работаю со спикерами, готовящими свои выступления для TED, и могу сказать о двух самых распространённых ошибках. Они слишком тщательно продумывают своё выступление, выхолащивая из него все эмоции. На одном практическом занятии мой клиент начал своё выступление, произнеся максимально скучно и монотонно. Сегодня я хочу поделиться с вами самой захватывающей научной разработкой последнего десятилетия. Она изменит вашу жизнь, и мне очень приятно поделиться ею с вами. Подождите, подождите, сказала я. Вам и правда приятно. Это действительно захватывающе. А по вам и не скажешь. Да-да, это потрясающе. Я работаю над этим уже 20 лет, и эта штука изменит мир, то, как мы думаем о. Отлично. Вот теперь вы выглядите взволнованным. Где все эти эмоции? Хм. Я так много времени посвятила отработке своей речи, подбору слов, что совсем забыл о том, как при этом выгляжу. Мы взяли его текст и добавили эмоций. Я также переписала несколько его историй, чтобы он мог их рассказать, не подглядывая в текст. Я настоятельно рекомендую не прописывать дословно ваши истории и эмоциональные части презентаций. Просто набросайте несколько ключевых слов, которые помогут вам вспомнить сюжет. Так вы скорее проявите истинные эмоции. Забавный совет. Урок от Рейгана. Рональд Рейган славился своим умением вести диалог. Впрочем, так было не всегда. Как-то раз ещё в начале карьеры его уволили с радиостанции за то, что при зачитывании рекламы его голос звучал скучно и плоско. Желая поработать над этим, он стал изучать беседы у камина Франклина Рузвельта. Он знал, что Рузвельт читал их с листа, но голос у него при этом звучал динамично. Рейган понял, что если прочесть короткую фразу из сборника, а затем повторить её простым разговорным языком, то она будет звучать намного лучше. Так что он стал запоминать, а затем упрощать текст. Если вам нужно произнести какой-то текст вслух, вспомните совет Рейгана. Прочтите кусочек и посмотрите вверх. Запомните мысль, а потом упростите её, пересказав своими словами. Создайте невербальный сценарий. Лорд Тимбелл использовал интересный приём в работе с Маргарет Тэтчер. П писал ей в тексте выступления, какие сигналы использовать и напоминал, когда пить чай с лимоном, а когда воду со льдом. И если ей предстояло выступать на публике, мы помечали паузы в текстах, но никогда не использовали фразы, которые могли бы вызвать аплодисменты. Иначе она бы окаменела, если бы их не было. Объяснял Белл В печатной копии одной из речей Тэтчер от 13 января 1976 года сохранилась пометка её рукой. Говорит тихо и расслабленно, но не слишком медленно. К этому моменту за плечами у Тэтчер накопилось много речей, ведь она была членом парламента, министром образования и лидером оппозиции. Но она по-прежнему делала пометки на полях. Как видите, даже самые опытные ораторы не гнушаются этим. Тут на помощь приходит один мощный инструмент, который я называю невербальным сценарием. Это добавление напоминаний о необходимых сигналах к своему вербальному сценарию или заметкам. Они нужны, чтобы потом вспомнить, где добавить голосовое разнообразие, поставить невербальный акцент или сделать какой-нибудь говорящий жест. Если вы когда-нибудь читали сценарий фильма или пьесы, то должно быть, знаете, что это обычное дело. Но почему-то этот метод никогда не используется для презентаций до сих пор. Говоря доброе утро, я улыбаюсь и машу зрителям, чтобы выглядеть более приветливой. А низким голосом я сигнализирую о своей компетентности. Мне пришлось избавиться от дурной привычки вопросительной интонации. И в этом мне помог невербальный сценарий. Он не даёт вам угодить в ловушке харизмы. Когда нервничаю, я проглатываю своё имя. Мне пришлось научиться говорить медленнее. Теперь же, представляясь, я прикладываю руку к сердцу. По моим наблюдениям, многие торопятся в таких ситуациях. Но ведь вы слышали своё имя миллион раз, а ваша аудитория нет. Так что произносите его медленно. Когда говорю, я очень долго ждала этой встречи. Мне нравится едва заметно кивать, устанавливая при этом визуальный контакт с как можно большим количеством зрителей. Я обычно говорю довольно быстро, поэтому всегда напоминаю себе о дыхательных паузах. Иногда, когда рассказываю какую-нибудь историю, мой голос звучит монотонно. Ведь я уже рассказывала её сотни раз сотням разных слушателей. Поэтому я никогда не записываю их полностью, только набрасываю ключевые слова. Это помогает мне использовать настоящие эмоции, варьируя их при необходимости. Принцип. Голосовое разнообразие делает ваше выступление интереснее. Вот как можно использовать невербальный сценарий. Представьте, что вам помогает маститый режиссёр Что, по его мнению, вам следовало бы добавить или подчеркнуть? Как добавить эмоций и остроты? Что нужно делать? Вам не хватает пауз? Вы говорите слишком быстро? Добавьте в текст выступления соответствующие напоминания. Говорите слишком медленно. Пометьте фрагменты своего выступления, где вы хотите говорить медленнее, другим цветом. Мне нравится использовать зелёный, как на светофоре, если нужно говорить быстрее, и красный, если надо замедлиться. Забываете улыбаться? Нарисуйте смайлик в тексте своего выступления. Планируете подать корпус вперёд, кивнуть или сделать акцент на определённом фрагменте текста? Выделите его жирным шрифтом или добавьте подсказку на полях. Вам трудно установить зрительный контакт с аудиторией? Напишите на полях подсказки Подними глаза. Сигнал вокальной теплоты номер 4. Пусть ваш голос звучит ободряюще и маняще. Я подъехала к окошку Starbucks. Мне срочно нужен был кофе. Ребёнок на заднем сиденье кричал, требуя круассан. К сожалению, для нас она знает это слово. Муж предвкушал стаканчик мокка. Из динамика раздался дружелюбный голос: "Доброе утро, что вам предложить?" "Дайте-ка подумать. Один мокко-фラпучино." "Мм, хороший выбор", сказала девушка. "И круассан", добавила я. "О, отлично. Так-так", произнесла она нараспев, поощряя меня продолжать. "И давайте ещё сэндвич с ветчиной и сыром", добавила я. "Мм, мм, мм." «М-м-м», — восторженно произнесла она, «отлично!» «Знаете, а сделайте два», — передумала я. «А-а-а, отличная идея», — сказала она. Я и вправду начала чувствовать себя идеальным заказчиком. Я попыталась вспомнить, что еще нам было нужно. «М-м-м-м», я явно тянула время. «Конечно, не торопитесь», — сказала она. Ах, да. Мне, пожалуйста, большой кофе с капелькой миндального молока, добавила я, вспомнив. О, здорово, хм, произнесла она. Классный выбор. Это всё, сказала она. Это всё, эхом повторила она. Ваш вкусный заказ будет готов в ближайшее время. Он будет ждать вас в следующем окошке. Я проехала вперёд, чувствуя себя уверенной в себе и приободрённой. Я была в отличном настроении. Это невероятная девушка, работающая в Starbucks. Жаль, я не узнала её имени. Применила то, что я называю голосовым приглашением. Это то, как мы используем свой голос, чтобы приветствовать, привлекать, приглашать и ободрять других, подстегнуть собеседника к продолжению разговора, продемонстрировать согласие, выразить интерес и показать, что мы внимательно слушаем. Существует три типа голосовых приглашений. Первый звуки, которые мы издаём, слушая кого-то. Невербальные восклицания радости, интереса и интриги: ах, о, э, мм, о, э, угу и ага. Мы издаём их, чтобы показать собеседнику, что нам важны его слова. Они мгновенно усиливают теплоту, которую вы выражаете голосом. Если вам когда-нибудь говорили, что вы производите впечатление человека холодного, пугаете или заставляете собеседника нервничать, вот вам простое решение. Начните использовать невербальные голосовые приглашения. Если услышите что-то интересное, произнесите «О-о-о». Если собеседник задумался, скажите «Э-э-э». Если он ищет в ваших глазах одобрения, кивните и подтвердите «Угу». А ещё всегда можно добавить приподнятую бровь, улыбку или подать корпус вперёд, если вы чувствуете себя комфортно. Голосовое приглашение отличный способ добавить теплоты и взаимопонимания. Забавный совет. Недостаточная экспрессивность. Совет для тех, чьи лицо и жесты не особенно экспрессивны. Если вы знаете, что недостаточно выразительны с невербальной точки зрения, попробуйте поиграть с голосом, только очень-очень незаметно. Многие мои ученики чувствуют себя более естественно, добавляя тихое "ага" или "м-м" вместо огромного количества жестов или улыбок. Второй тип голосового приглашения ободряющие слова, которые передают тепло и восторг тому, кто слушает. Да! Вау! Продолжай, расскажи ещё. Классно, правда? Здорово, так интересно. Понятно. Как правило, эти выражения состоят из одного-двух слов и как будто подталкивают говорящего продолжать. Забавный совет. Лучшие голосовые приглашения. Попробуйте вот что. Посмотрите какое-нибудь интересное выступление на TED или послушайте интригующий подкаст. И отметьте, выкрикиваете ли вы что-нибудь, когда на вас никто не смотрит. Какие бы звуки или слова вы не произносили, пусть даже про себя. Это и будут ваши самые естественные голосовые приглашения. Используйте их в разговоре с другими. Последний тип голосового приглашения называется голосовым отзеркаливанием. Это когда вы точно одзеркаливаете звуки, слова или голосовые приглашения собеседника. Осознанно или нет, но сотрудница Starbucks делала именно это. Я сказала: "Ах, да, мне, пожалуйста, большой кофе". И она ответила: "О, здорово". Я сказала: "Хм", пока думала. И она сказала: "Хм" в ответ. Во время классной беседы, где всё происходит естественно, участники одзеркаливают друг друга. Именно это и делает её классной. Одзеркаливание одновременно усиливает посылаемые нами сигналы и синхронизирует нас. Чем больше мы одзеркаливаем голосовые приглашения друг друга, тем чётче подтверждаем слова друг друга. И я говорю "ага", чтобы показать, что мне интересно. А потом, когда что-то рассказываю я, мой собеседник говорит "ага", чтобы показать, что он меня слушает. И тогда мы оба понимаем: "Отлично, мы на одной волне", даже не произнося этого вслух. По мере того, как наша связь крепнет, мы больше синхронизируемся и начинаем использовать похожие слова, голосовые приглашения и высоту голоса. Одзеркаливание происходит естественно. Но его можно использовать специально, чтобы усилить взаимопонимание. Один из моих студентов полицейский под прикрытием. Поскольку ему приходится регулярно знакомиться с людьми, находящимися в состоянии стресса, он часто прибегает к голосовому адзеркаливанию, чтобы быстро наладить взаимопонимание. Копирует голосовые приглашения, вербальное подталкивание и даже выбор слов, которые используют его собеседники. Например, если его знакомые чаще говорят самосвал вместо грузовик или газировка вместо шипучка, он использует те же слова. Его опыт подсказывает, что это ключ к быстрому установлению доверия. И это не лицемерие, а его способ проявить уважение и уделить пристальное внимание людям, с которыми он общается. Это он научил меня тому, что хорошо бы знать профессиональную лексику, которую используют мои клиенты. Перед презентацией я выясняю, говорят ли они клиент или заказчик, рекламная компания или предложение, и заменяю слова в презентации. В одном исследовании шла речь о том, насколько важно голосовое одезеркаливание в разговоре о заработной плате. Учёные обнаружили, что сотрудники, которые прибегали к ним чаще, в итоге договаривались на большую сумму. Но как это делать правильно? Самое важное действовать тонко и звучать естественно. И если вы услышите слово, которое вам нравится, используйте его. Это не сложно. И если вы видите, что собеседнику явно нужно ваше подтверждение. Он говорит: "Хорошо?" Вы отвечаете: "Хорошо." Он говорит: "Поняли вы?" "Понял", "поняла". Он говорит, слушая вас: "Ага". Вы в ответ: "Ага". Но следите за тем, чтобы не перегнуть палку и не выглядеть как попугай. Не в обиду попугаем будет сказано, особенно исчезающим видом. Несколько аккуратно использованных голосовых приглашений могут ободрить интроверта, помочь вам завести друзей или успокоить того, кто вам важен. Забавный совет. Ожидание versus реальность. Моя подруга детства Элизабет считает себя человеком восторженным и тёплым, хотя и производит впечатление стойкого, отстранённого даже будучи счастливой. Раз в пару месяцев один из наших общих друзей спрашивает меня: "Элизабет, что, злится на меня?" И мне приходится объяснять, что нет. Она просто посылает недостаточно сигналов. Мы склонны переоценивать, насколько очевидны наши теплота, интерес и добрые отношения к окружающим. Голосовые приглашения один из самых простых способов подать сигнал так, чтобы он был замечен всем. Несколько лет назад я работала с менеджером, который недавно пришёл в компанию и изо всех сил пытался наладить взаимопонимание со своей командой. Я прослушала несколько его звонков и сразу определила проблему. Он посылал окружающим сигнал, который я называю голосовым отрицанием. Это противоположность голосового приглашения, которая демонстрирует неприязнь, несогласие, отвращение и выражается в слове или звуке. Это обескураживает. Вот типичные примеры: уф, ой, м-да или ой-ой-ой. Иногда это могут быть короткие слова: нет, фу, ну нет, чёрт возьми или ой. Мы часто используем их, не отдавая себе в этом отчёты. Мой ученик даже не понимал, что выслушивая членов своей команды, произносит, хмм, да. Для него это было естественно, но других сильно обескураживало. Представьте себя на их месте. Зачем продолжать делиться, если они получат только отрицательную обратную связь? И если вы и прибегаете к голосовому отрицанию, то используйте его целенаправленно. Например, вместо резкого вербального отказа. Дело в том, что вербальные отказы пугают. Так же как и голосовые приглашения, они часто говорят за нас, но не вызывают такого сильного социального страха. Правильно выраженный голосовой отказ может аккуратно дать понять, что вы не согласны, при этом вам совсем не обязательно произносить это вслух. Ведь чтобы сказать, я не согласен. Нужно больше усилий и мужества. В 2018 году мы арендовали огромную студию для съёмок нашего курса People School в присутствии небольшой аудитории. Я страшно нервничала. У меня было материала на 3 дня выступлений, и презентация проводилась для 20 новых студентов, плюс съёмочная группа из 12 человек на специально оборудованной площадке с несколькими камерами. Собрать всех в одном месте и в одно время было сложно и дорого, приходилось работать чётко и всё делать вовремя. Один из зрителей, Боб, был моим голосовым спасательным кругом. У него очень выразительный голос, а ещё замечательная привычка бормотать про себя, хмм, всякий раз, когда его что-то вдохновляет или он испытывает интерес. осознанно или нет, но раз в несколько минут он подбадривал меня этим своим: "Хм". Когда я удивляла его результатами какого-нибудь исследования или интересным фактом, он восклицал: "Ага!", и его возглас был отчётливо слышен в аудитории, и это придавало мне уверенности. А ещё он всегда очень искренне смеялся. вызывая у остальных желание тоже посмеяться над неловкими шутками, которые я часто отпускаю во время лекций. Со своего места на сцене я слышала его аккуратное голосовое подбадривание всякий раз, когда рассказывала что-то интересное. Его голосовые приглашения были подарком мне как учителю. Он словно вовремя подносил мне небольшие перекусы, дававшие силы продолжать в том же духе. Это было важно и подбадривало остальных студентов. Я заметила, что когда он говорил "ага", другие ученики отрывались от своих записей и тоже кивали. Когда он смеялся, смеялись и они. Голосовые приглашения создают ощущение теплоты у всех. Принцип. С помощью голосовых приглашений вы демонстрируете окружающим тепло, поддержку и признательность. Сигнал вокальной теплоты номер 5. Направьте свою харизму в нужное русло. Сыграем. Мне нужно, чтобы вы ответили вслух на следующие вопросы. Если рядом с вами сейчас кто-то находится, спросите его, готов ли он выслушать вас и подыграть. Поехали. Вариант А. Подробно опишите своё любимое блюдо. Что это? Где вы его едите? Насколько оно вкусное? Пауза. Сделайте глубокий вдох. А теперь попробуем вариант Б. Вариант Б. Представьте, что вы Стив Джобс. Скопируйте его. Встаньте или сядьте так, как по вашему мнению, мог бы сесть или встать он. Держите руки так, как держал бы их он. А теперь Расскажите о своём любимом блюде, представляя себя Джобсом. Что это? Где вы его едите? Насколько оно вкусное? Звучал ли ваш голос иначе, когда вы копировали Стива Джобса? Говорили ли вы громче? Выделяли ли голосом какие-то слова? На самом деле, это нелепое упражнение было настоящим экспериментом. Учёные обнаружили, когда они просили студентов копировать Стива Джобса, те тут же становились прекрасными ораторами. В частности, поддерживали более целенаправленный зрительный контакт со слушателями, следили за своей интонацией, говорили громче, чуть жестикулировали. Это упражнение настолько улучшило язык их тела и голосовую харизму, что сегодня исследователи рекомендуют использовать ролевые модели, чтобы улучшить публичное выступление. Кто ваш образец для подражания? Есть ли кто-нибудь на TED Talk, может, ведущий или подкастер, которого вы любите слушать? Копируйте их. Мои образцы для подражания Брене Браун, Трейси Эллис Росс и Мел Робинс. Мне кажется, они очень искренние, и с ними весело. Такое копирование лучше всего работает в качестве разминки. Планируя важный звонок или готовясь к презентации, просмотрите видео с любимым оратором и выполните несколько дыхательных упражнений. Потренируйтесь произносить свою вступительную речь и ключевые моменты, как ваш образец для подражания. Вот несколько способов выполнить голосовую разминку и раскачать свою харизму перед важным выступлением. Как подготовиться к важному выступлению? Чтобы ваш голос звучал тепло и харизматично, его нужно разогреть перед выходом на сцену. Для этого существует несколько техник. Найдите уединённое место, если чувствуете неловкость, эти упражнения трудно выполнять тихо. Первое Сделайте несколько глубоких вдохов животом. Самое сложное тут не дышать плечами. Держите их опущенными. Хорошее вокальное дыхание выполняется животом. Второе. Выпрямитесь. Опустите плечи, поставьте ноги на ширине плеч и вытяните руки в стороны. Третье. Попробуйте голосовые упражнения. Мою разминку вы найдёте в цифровом бонусе на scienceofpeople.com. Будьте готовы к тому, что придётся шептать, гудеть, петь и делать другие упражнения для улучшения дикции. Я, например, напеваю про себя любимые песни перед каждым важным звонком или выступлением на публике. Это занимает не больше 2-3 минут, но их достаточно, чтобы подготовить связки к голосовому разнообразию. Четвёртое. Есть ещё несколько минут? Посмотрите выступление любимого лектора, чтобы оказаться в потоке. Потренируйте начало выступления, те фразы, которые вы говорите в первые 30 секунд, отшлифуйте последние полминуты. Бонус. Как записать харизматичное сообщение для автоответчика? Прослушайте своё приветствие на автоответчике. Вам нравится, как звучит ваш голос? Звучит нудновато? Запишите новое, но сделайте это с чувством уверенным голосом. А вот как это делается. Сядьте в тихом месте. Рекомендую использовать наушники, чтобы ваш голос звучал менее гулко и отдалённо. Прежде чем приступить к записи, выполните вокальную разминку, предложенную ранее. Сделайте глубокий вдох и несколько раз скажите: "Привет", используя самый низкий диапазон вашего голоса. Так и будете потом записывать. Подумайте о человеке, с которым вам нравится разговаривать, представьте себе, что приветствуете его. Пусть это приятное чувство окутает вас. Улыбнитесь. Используйте простые фразы. Рекомендую начать с приветствия, затем представиться и перейти к просьбе. Пожелайте на прощание что-нибудь приятное. Вот что говорю я. Привет. Это Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Желаю вам хорошего дня. Челлендж. Помните, вашу вокальную харизму можно варьировать. Если хотите, чтобы голос звучал теплее, посылайте больше тёплых голосовых сигналов. Если желаете повысить компетентность, используйте больше компетентных сигналов. Если хотите, чтобы ваш голос звучал приветливее, старайтесь избегать голосовых сигналов опасной зоны: неуместной вопросительной интонации, срывающегося голоса и голосового отрицания. Сигналы теплоты. Счастливое приветствие. Разминка. Голосовое разнообразие. Голосовые приглашения. отзеркаливание сигналы харизмы эмоции уверенность дыхание экспансивность копирование сигналы компетентности низкий тон контроль громкости паузы опасная зона вопрос вопросительная интонация срывающийся голос голосовое отрицание Попробуем использовать голосовые сигналы теплоты. Добавим их в таблицу. Сигнал: харизматичное приветствие. Расшифровка: У кого самое лучшее приветствие? Шифрование: Попробуйте поздороваться разными способами: улыбаясь, а затем так, словно вам не хватает дыхания. Освоение: Когда вам приятно говорить с человеком, покажите это. Когда неприятно и вы хотите, чтобы собеседник знал об этом, покажите ему это. Иногда я использую сердитое приветствие, когда я просила человека не звонить мне, особенно если это реклама. Сигнал. Дружеская разминка. Расшифровка. Вы чувствуете, что тем с кем общаетесь, с вами комфортно? Есть ли те, кто показывает своим поведением обратное? Почему? Шифрование. Попробуйте разные виды голосовой разминки и найдите то, что подходит именно вам. Освоение. Есть ли кто-то, с кем вам приятно общаться? Пошлите ему виртуальный "дай пять" или цифровое объятие. Сигнал. Голосовые эмоции. Расшифровка. Вы знаете того, кому не хватает эмоций? Кто кажется холодным? Обратите внимание на его голос. Вероятно, вся проблема в нём. Шифрование. Всякий раз, когда вы по собственному голосу слышите, что вам стало скучно, начинайте рассказывать истории, что-нибудь потрясающее. Освоение. Вам сложно проявлять эмоции? Я знаю, что мои слова могут показаться глупыми, но начните с малого. И добавляйте новые сигналы, пока вам не станет комфортно. Сигнал. Голосовые приглашения. Расшифровка. Какое ваше любимое? Мне нравится, когда кто-то говорит ага. А что даёт вам чувство локтя? Используйте это, общаясь с теми, кто вам дорог. Шифрование. Какие голосовые приглашения звучат наиболее естественно для вас? Используйте их. освоение Бывает так, что вы случайно используете голосовое отрицание. Пересмотрите записи своих выступлений или позвоните кому-нибудь. Сигнал. Голосовое копирование. Расшифровка. Вспомните знакомого, отличающегося голосовой харизмой. Постарайтесь перенять что-нибудь у него. Шифрование. Потренируйте подражание, выбрав несколько ролевых моделей. Попробуйте говорить так же, как Стив Джобс, Опра Уинфри или Мел Робинс и посмотрите, что подходит вам. Освоение. Можете ли вы стать ролевой моделью? Вы когда-нибудь устраивали крутую презентацию, где были неотразимы? Пересматривайте эту запись, когда вам нужно вдохновение. Субтитры создавал DimaTorzok